Глеб Соколов Чайки Глава 35 Теперь Виктор хорошо понимал, что испытывал Сашка в те первые несколько суток после того, как увидел подарки рядом с одноклассником «Чудовище». После посещения офиса «Бабы Марии» Он был так напуган сказанным ей, что если прежде у него и могла возникнуть мысль о том, чтобы пойти домой, в съемную квартиру, то, оказавшись на улице перед офисным зданием, думал только об одном – как бы оказаться подальше от мест, в которых жил и учился раньше, от всех этих «чаек», «строек» на месте старого дома – Витя попытался остановить такси, но ни одна желтая с шашечками машина не останавливалась. Через 15 минут стояния на тротуаре перед ним остановился старый, чадивший дымом из выхлопной трубы, осевший на передние колеса легковой автомобиль. Сидевший в нем человек, коверкая русские слова, согласился отвезти Витю в любое место при условии, что он покажет дорогу. Молодой человек, не раздумывая, забрался в прокуренный салон и сказал, что ему нужно в самый центр города. Когда автомобиль, грохоча неисправным глушителем, отъезжал от тротуара, Виктор, обернувшись, смотрел назад. И в лампе нигде не было. Значит ли это что она не сможет проследить, куда я поехал, спрашивал себя он. Выйдя из такси на Тверской улице, побрел по направлению к Кремлю. Народа в самом центре столицы полно. По тротуару в обе стороны двигались толпы прохожих. Много шумных компаний, бесцеремонно занимавших все пространство от самых витрин до бордюра, вплотную к которому еле полз плотный поток автомобилей. Вите приходилось останавливаться, уступать дорогу. В этот момент на него обязательно наталкивался, отдавливая задники ботинок какой-нибудь шагавший сзади подросток, девушка, Вспешивший по своим делам И не замечавший ничего вокруг Дядька А может Это я иду как пьяный Всем мешая и никак не попадая В один ритм с толпой мелькала в голове И все же в толпе нервы его Понемногу успокаивались Поглядывая на бесчисленность Желтые с фонариками С шашечками на крышах такси Двигавшиеся в сторону Кремля На сверкавшие лаком шикарные лимузины Рычавшие моторами джипы с широченными колесами Видя думал, что вряд ли покойница Рискнет появиться здесь в своем страшном обличии. Ей больше нравились безлюдные пространства Под арками чаек Лифты в подъездах в час когда большая часть жильцов на работе. Никогда прежде она не появлялась в густой толпе, все больше в безлюдных парках, скверах, на улицах, где почти нет прохожих. Да и кафе, в которое мы тогда вместе ходили, было на отшибе, думал молодой человек. Чем меньше оставалось до Кремля, тем гуще становилась толпа на тротуарах. Ужас, который испытывал Виктор перед возможным появлением чудовища, постепенно слабел. Когда брел рядом с краснокирпичными зубчатыми стенами, то почти убедил себя, что Евлампия здесь появиться не может. Да и откуда ей знать, что я именно здесь, если только она летела как ведьма По воздуху, следом за такси на метле. Но это вряд ли, думал молодой человек. Значит, пока брожу по центру, я в относительной безопасности. Но вот только что со мной будет, когда придется вернуться в свояси, Глава 36. Вити сидел в кафе. Перед ним на столике чашка кофе, пустая, тарелка с остатками шоколадного пирожного. С того момента, когда в лифт к нему ворвалось чудище с вытянутым лошадиным черепом вместо головы, прошло больше суток. Ночь Вити не спал опасаясь покидать пятачок городского пространства в пределах Бульварного кольца. Набродившись перед этим по самым людным местам возле Кремля, у собора Василия Блаженного, лобного места, в парке Зарядье, в Александровском саду, выбирая намеренно пятачки пространства, где собирались группы иностранных туристов с экскурсоводом, шумные компании молодежи, изрядно устав, он потом осел в одном из ресторанчиков быстрого питания и цедил кофе из пластикового стаканчика на самом неудобном месте на проходе, зато все время рядом с людьми. Потом, когда кофе кончилось, просто уронив голову на руки и отдыхая, то ли бодрствовая, настороженно прислушиваясь, К раздающимся рядом звуком, То ли проваливаясь То и дело в больной Неспокойный сон Охраны в ресторане То ли не было То ли она не появлялась в зале Витю никто не трогал Даже уборщица Вытирая столы тряпкой Обходила тот, за которым он сидел Стороной Вот бы Мараховскому Появиться здесь Иногда думал Виктор Он бы увидел наркомана, жизненного банкрота, уныло кротающего одинокие часы за пустым столиком. Потом, когда ресторанчик закрылся, Витя некоторое время бродил по улицам, тем, на которых даже ночью было светло и полно народа. Потом набрел на ночной клуб и, заплатив за вход, прошел мимо двух равнодушно взглянувших на него амбалов охранников в зал в углу у окна наглухо задраенного то ли фанерой то ли плитой из гипсокартона был свободный столик но витя намеренно уселся на тот что был неподалеку от барной стойки на проходе мимо стула который занял непрерывно кто-то ходил новые посетители Те, кто был в зале, покурить в туалет и обратно. Многие пьяны, так что их шатало, то и дело нечаянно хватали в руками за плечи, а то и за голову, ввалились на него с извинениями, в последнюю секунду опирались на него, как о какой-нибудь какой предмет мебелировки. Виктор ни на кого не сердился, не обижался. Повалившимся на него добродушно улыбался, помогал подняться. Общество, пусть даже сильно выпивших людей, приятно. В клубной толпе его меньше мучил страх перед неожиданным появлением чудовища. Всем казалось, что он сам здорово пьян, хотя спиртного Витя не выпил ни капли. Заказав в баре стакан прохладительного напитка... И отпивая из него очень редко по малюсенькому глоточку Стакан этот простоял перед ним на столике чуть ли не половину ночи С каждым новым ночным часом атмосфера в клубе становилась все угарней Народа в зале набралось не протолкнуться На улице вроде собралась очередь из тех, кто хотел попасть внутрь Но кого из-за отсутствия свободного места не пускали Витя, собравшийся вокруг него Плотной толпе только рад В другой раз Все эти пьяные проститутки Севшие рядом с ним на соседний стул За его столик хрупкий молодой человек Едва ли не подросток Явно находившийся В состоянии наркотического опьянения Совершавший Глядя мутными Отрешенными глазами в одну точку Какие-то странные Движения руками Все это Вызывало бы у Вити раздражение, злость. Он бы выбежал из этого клуба на свежий воздух. Теперь лучшего места и обстановки было не найти. Постепенно успокоился. Чудище перестало то и дело возникать перед глазами. Ужас ледяными пальцами не сжимал горло. Вмаившись за день, Виктор откинулся на спинку кресла В какой-то момент голова его опустилась вниз, подбородок коснулся груди, он уснул. Глава 37. Витя очнулся от того, что кто-то грубо тряс его за плечо. Еще не понимая, что происходит и чего надо бояться, вскинулся над столиком. Только что спал, положив на него руки и уронив на них голову. От ужаса Витя готов закричать. Казалось, в эти мгновения перед окончательным пробуждением, что трясти его может только о чудовище. Но вместо ужасного, по-лошадиному вытянутого черепа с острыми зубами, увидел невысокого роста, но чрезвычайно широкого в плечах молодого парня. Смысл слов, которые тот говорил, дошел до Виктора не сразу. Он обалдел и озирался, не понимая, где находится и как сюда попал. «Здесь нельзя спать!» Еще раз повторил Злобно сверкая глазами парень И развернувшись пошел от столика Виктора К входу в заведение Только тут Виктор наконец вспомнил Что он в ночном клубе В зале было почти пусто Из всех столиков занятыми Оставался лишь тот, за которым сидел Витя И еще один Там выпивала большая подгулявшая компания Бар по-прежнему работал Сколько он спал! Последнее, что Витя запомнил, это какая-то потасовка, которая произошла между танцевавшими молодыми людьми где-то у дальней стены клуба. Дравшихся Витя не видел. То, что произошла, драка понял после криков «Разнимите их! Охрана!» разбудивших его после того, как он уснул в первый раз. Публика отхлынула и стой. Дальней части зала к входу, как раз туда, где стоял столик Виктора. Его окружила толпа, кто-то задевал его голову и плечи руками, какая-то очень нетрезвая девушка оперлась задом о спинку его стула. Впрочем, его вся эта толпа не смущала. Он откинул голову назад, прислонившись затылком к пояснице девицы и вновь заснул. Когда это было? Час, два, три назад? Сколько бы времени Витя не спал, его это не освежило. По-прежнему сильно хотелось спать. Ему казалось, что он борется со сном, но опять кто-то тряс его за плечо. Витя вскинул голову, широко раскрыл глаза. На этот раз он не клал руки на столик, а заснул, ровно сидя на стуле с руками, опущенными вдоль туловища. «Я же сказал, не спать здесь! Что? Непонятно?» кричал все тот же молодой охранник. «Здесь не ночлежка, это клуб! Или заказывай что-нибудь и пей, или отправляйся спать к себе домой!» У Виктора не было сил протестовать. К тому же он чувствовал, как только охранник отойдет от него, тут же опять уснет. Молодой человек с усилием поднялся со стула. Охранник напрягся. Витя медленно, пошатываясь словно пьяный, направился к выходу из клуба. Было раннее утро. Выйдя из клуба, Виктор механически... Почти ничего не соображая, направился к Кремлю. Ему казалось, что прогулка на свежем воздухе должна как-то освежить его, но этого не происходило. Все вокруг виделось, как в тумане. Спать хотелось до такой степени, что пару раз он уловил себя на мысли, что хорошо бы просто усесться на тротуарную плитку, прислониться спиной к стене здания, закрыть глаза и уснуть. Проспать хотя бы пять минут, а потом можно идти дальше. Чёрта с два. Стоит мне прикрыть глаза, я, скорее всего, не очнусь от сна, пока меня не растолкают. Хоть бы где-нибудь попалась какая-нибудь скамейка, мечтал он. У самого Кремля Витя повернул в сторону Александровского сада. Там точно есть скамейки. Подойдя к первой, попавшийся на пути сел и тут же уснул. А о чудище Евлампий обо всем, что произошло в последнее время, не думал. Им владело одно желание урвать у этого раннего утра хотя бы пять минут, хотя бы минуту, еще хотя бы 30 секунд сна. Пусть, даже когда он откроет глаза, в нос ему ударит запах трупа. Перед лицом окажутся страшные зубище Главное, перед этим все же урвет у этого раннего утра желанные пять минут сна. Глава 38 Что-то заставило его очнуться. Еще не понимая, что, Витя широко раскрыл глаза. Громкие крики. «Я не понимаю. За что? Что не в порядке с этим?» У противоположного края широкой дорожки такая же скамейка, как и та, на которой сидел Виктор. Возле скамейки несколько приезжих, откуда-нибудь из Киргизии. Один из них, тот, что кричал, держит в руках документы, которые только что вернул ему один из четверых сотрудников полиции, стоявших полукругом возле приезжих. Другой сотрудник полиции, он стоит с края, смотрит не на приезжих, у одного из них что-то не так с документами, и его сейчас уведут с собой люди в форме на Виктора. Но молодой человек понимает, что разбудил его не этот пристальный недобрый взгляд. А то, что во сне он замерз. видите так холодно, что все его тело, руки, ноги бьет крупная дрожь. Такой же озноб, разве только немного послабее, колотил его прежде во время встреч с Евлампией. Означало ли это, что девушка где-то рядом? Виктора уже было не до нее. Это был мрачный случай, когда один темный клин Страх перед появлением чудовища покойницы был выбит другим, не менее черным клином. Молодому человеку стало до такой степени плохо, что он решил, что сейчас скончается. Что ему тогда чудовище с лошадиным черепом и острыми зубами? От него самого, может, скоро станет исходить трупный запах. Примерно с минуту Витя оставался на скамейке. Все это время полицейский продолжал сверлить его взглядом полным злобы. За кого он принимал Виктора? За наркомана, отключившегося на скамье после очередной дозы? За молодого прожигателя жизни, тип людей, который почему-то был ненавистен молодому, ненамного старше Виктора, мужчине в форме? Холодные железные пальцы, державшие Витю за сердце, вдруг разжались. Он понял, что на этот раз не умрет. Полицейский продолжал рассматривать его. Сейчас он потребует предъявить документы, которых у меня с собой нет, пронеслось в голове Виктора. Меня заберут в каталажку, там мне станет плохо. Витя с ужасом представил себе замкнутое помещение, в которое... Не так-то просто вызвать врача. Не веря, что полицейский даст ему уйти, содрогаясь от озноба, если бы Витя сам видел себя в этот момент со стороны, он бы решил, что перед ним дошедший до ручки наркоман. Молодой человек поднялся со скамейки и двинулся по дорожке в сторону исторического музея Красной площади. Ожидал окрика. Но полицейский не остановил его. Должно быть, простудился, когда спал на скамейке. Думал Витя, содрогаясь от озноба. Доски холодные, под утро ветер дул, а я... Ослаблен, болтаясь, как собака по городу. Устал... Похоже, Евлампик к моему состоянию на этот раз не имеет никакого отношения. Он бродил по центру, пытаясь найти хоть какое-нибудь кафе, в которое можно было бы зайти, чтобы согреться. Но все заведения были еще закрыты. Похоже, убьет меня никакое не чудовище, а усталость. Думал, дрожа в ознобе Виктор. сколько еще хватит сил болтаться по городу. Хотя болтаюсь-то я от страха Сколько еще так ходить? Надо бы снять какой-нибудь номер в дешевой гостинице Но в какой? Где ее теперь искать? Здесь, рядом с Кремлем, дешевых точно не найти Да и хватит ли денег? Мысленно он пересчитывал остававшиеся у него деньги Какой бы дешевой ни была гостиница, оплатив ее, окажется без гроша. Может, все-таки вернуться в съемную квартиру. А если и в лампе уже засекла ее? Знобила все сильнее. Плохо сердцу больше не становилось. Но Витя чувствовал, все может измениться в любой момент. К тому же теперь у него начала болеть голова. Она и до этого была тяжелой. После почти бессонной ночи это было неудивительно. Но теперь появилась боль в висках, становившаяся все сильнее, пульсировавшая, кажется, при каждом шаге. Может, у меня опять температура, сейчас свалюсь где-нибудь и вернуться в квартиру опасно, и болтаться здесь ничего хорошего, свалюсь где-нибудь и все. Права колдунья! Силы мои на исходе. Еще немного, и я в самом деле отправлюсь туда, где уже находится Евлампи. Под эти мрачные мысли, не представляя, что делать дальше, Витя, побродив не меньше полутора часов по улицам начинавшего просыпаться города, наткнулся на работавшее кафе. Предвкушая чашку горячего чая, он, уже изрядно ослабевший, Не без усилия распахнул Туго открывавшуюся дверь И вошел внутрь Голова 39 Он сидел в кафе уже минут сорок Легче не становилось Наоборот, все яснее представлялось, что, болтаясь по людным местам в центре, пытаясь заглушить ужас перед возможной встречей с чудовищем и теша себя надеждой, что здесь оно его не найдет, он просто истощит силы до такой степени, что жизнь в нем прекратится сама собой. Войдя в кафе и сев за столик, в Витя некоторое время не шевелился. Таким сильным был неожиданно накативший приступ головной боли для себя объяснил его тем что пока бродил по столичным улицам подсознательно напрягал последние силы не позволял смертельной усталости одолеть его но вот он развалился в удобном кресле за столиком а официантка принесла ему большую кружку горячего чая Он позволил себе расслабиться И тут же расклеился, распался на части К чаю, еще не выпив его, он заказал себе крепкий двойной кофе Выпил его, высыпав в чашку и хорошенько размешав сахар из всех пакетиков, которые принесла ему официантка Не помогло Виктор настолько истощен, что никакой кофе не в состоянии взбодрить его Хотелось лечь, вытянуть ноги, закрыть глаза И очнуться через сутки, а может, через двое Когда организм наберется новых сил Изнуренные переживаниями и страхом душа немного успокоится, Мозг придет в себя после долгого длиной больше, чем в сутки бодрствования Не могу больше, в панике подумал он Боялся, что вот-вот опять станет плохо сердцу. Виктор чувствовал, что уже не способен сопротивляться обстоятельствам. Он не в силах спасаться от чудовища, не в силах найти гостиницу, не в силах ничего делать, думать, и то не в силах. Им овладела апатия. От чего я бегу? Я сам хотел встречаться с Евлампией. Я обо всем догадывался. Все подозревал. Но я любил. Да и люблю ее до сих пор. Я сам во все ввязался. Не проще ли вернуться на берег канала и там разом все покончить? Только перед этим выспаться, отдохнуть. Даже умирать в таком состоянии будет невыносимо. Слишком мучительно Он безвольно опустил голову на Належавшие на столике руки Заерзал, пытаясь принять позу поудобнее Недопитый чай стоял перед ним на столике Его по-прежнему знобило, но он уже понимал Чаем от этого не спастись Спать, как хочется спать, думал он Ему показалось, с закрытыми глазами, положив голову на стол, провел достаточно много времени В кафе заходили посетители, скрипела дверь Он то ли спал, то ли не спал, то ли бодр бодрствовал Ему казалось, что он даже видит то ли сны, то ли бред Он сам себя убеждал, что ему надо скорее ехать туда, к чайкам Там ждет его Евлампия. Ей надо честно все рассказать и про чудище, и про визиты к Бабе Марии. Девушка не может не понять его. Она не отвергнет Витю. Вместе они решат, что делать. есть же какой-то способ удержать ее на этом свете, — думал в собственном сне Витя. — Без нее как я буду жить без Евлампии? Во сне он наверняка знал. Он может перетерпеть, переждать то время, пока красавица окончательно перейдет в загробный мир. Но он не сможет перетерпеть, и переждать то время, когда он вынужден будет жить без нее, потому что любит ее, и она нужна ему, как воздух, как вода, как солнечный свет. Какие-то шаги. Ему приснилось, что в кафе вошла Баба Мария. Теперь ей почему-то не нужна инвалидная коляска. Все понятно. Она принесла Виктору весточку от Евламни. «Наконец-то! Сейчас колдунья что-то скажет! Сейчас все прояснится! Вам плохо? Что с вами?» Виктор резко поднял голову со стола, звякнула на блюдце ложкой и тут же, издав громкий звон из звяканье, опрокинулась после того, как Витя смаху сверху ударил ее рукой. На блюдце пустая уже кофейная чашка. Ложка слетела на поверхность стола, зазвенев еще раз. Кофейная гуща из чашки вылилась на блюдце. Витя понял, что и в самом деле уснул, и голова его лежала не на руках, а прижавшись щекой к поверхности стола, а руки его безвольно свешивались вниз под столом. «Быть может, вызвать врача? Официантка!» Та самая, которая принесла ему некоторое время назад чай и кофе, смотрела на молодого человека с недоверием. Она явно не сомневалась, что никакой врач Вите не нужен. Небось думает, что я укололся где-то перед кафе, и здесь на меня просто подействовал наркотик. Недаром не взял ничего поесть, только чай и кофе пронеслось у Виктора в голове. Нет, со мной все в порядке Обращая внимание на то, что в кафе за то время, что он был в отключке Собралось много народа, все столики заняты Большинство посетителей смотрели на него У него вдруг начала кружиться голова, охватила слабость Просто я вижу, вы вдруг улеглись на стол Все-таки у нас кафе, проговорила официантка Виктор в этот момент разглядел, что в кафе не только появился народ, но и за всеми столиками занято по несколько мест, и только он по-прежнему сидит один. Никто не решается подсесть к нему. «Принесите счет», — попросил он слабым голосом. Официантка развернулась и ушла. Виктор принялся тереть лицо. Головокружение прошло, но слабость осталась. Он поймал себя на желание опять прижаться щекой к поверхности стола и тут же уснуть, урвав, пока не вернется официантка со счетом, у этого утра еще хотя бы несколько минут сна. Ни на что больше нет сил. В какие бы обстоятельства я теперь не попал, я не могу им сопротивляться, пронеслось у него в голове. Он не был уверен даже в том, что сможет встать и пройти полдесятка шагов до двери на улицу. «Встану и тут же грохнусь», — решил он. Официантка стремительно вернулась обратно, положив перед ним на блюдечке счет. Виктор бросил короткий взгляд на сумму итога, достал из кармана купюру, положил ее на блюдечко. Официантка не уходила. «Помочь вам?» – спросила она. Виктор тяжело поднялся и медленно двинулся к выходу. Вопреки ожиданиям, голова не кружилась. Он не грохнулся на пол. Проводив его до двери, официантка распахнула ее перед ним, выпуская его из кафе на улицу. В висках у Вити вновь пульсировала мучительная боль. Хотелось одного Лечь, уснуть Как в тумане он добрался до какой-то улицы По которой в обе стороны сновали машины Многочисленные желтые такси перед ним не останавливались Но очень скоро напротив него притормозил Опустив боковое стекло Шикарный черный лимузин Чей-то водитель явно был не прочь подзаработать Витя назвал адрес съемной квартиры и, не торгуясь, согласился с тарифом. Автомобиль стремительно повез его туда, откуда, кажется, целую вечность назад он ушел, чтобы купить бутылку спиртного. «Уже нет сил сопротивляться», — думал Виктор, засыпая на переднем сиденье представительского авто. «Будь что будет». Глава сороковая. Сколько они ехали, Витя не представлял. Должно быть, путь оказался небыстрым. Столичные улицы, проспекты, кольца забиты автомобилями. Представительский автомобиль трогался и тут же тормозил. Сквозь сон Витя чувствовал, как его то качает вперед, то прижимает к мягкой спинке сиденья. Спать на нем, уперев затылок в мягкий подголовник, было удобно, и Витя был готов ехать так хоть целую вечность. Ранним утром в машине здесь он точно был недосягаем ни для каких кошмаров. Когда водитель, едва притормозив, свернул во двор, Витю мотнуло в сторону, и он проснулся. Через минуту, рассчитавшись за подвоз, он уже входил в подъезд. Лифт вызывал мрачные ассоциации, но он был так слаб, что, скорее всего, просто не смог бы подняться по лестнице на третий этаж. Открыл дверь, вошел в квартиру, прошел через коридор в комнату, не раздеваясь, повалился на кровать и мгновенно уснул. Когда Виктор проснулся, первое время не мог вспомнить, где находится и что происходило перед тем, как уснул. Была глубокая ночь. Шторы на окне сдвинуты в стороны, но с улицы в комнату света почти не проникало. Если у окна еще можно было различить предметы, табуретку, валявшийся на боку Витин чемодан, то в углах И у противоположной от окна стены царил полный мрак Его трясло от холода, из-за этого он, видимо, и проснулся Такого озноба у него прежде еще ни разу не было Даже тогда, когда перед первым свиданием с Евлампией валялся с температурой 40 И то, кажется, было легче Зубы Виктора лязгали, он весь ходил ходуном и поделать с этим ничего не мог Он покосился на окно. Форточка была немного приоткрыта. С улицы в нее тянуло холодным ночным воздухом. Но, конечно, дело было не только в нем. Головная боль прошла. Но теперь все тело ныло, как будто воспалился каждый сустав, каждое сухожилие, каждая косточка. И сильная слабость. Хотелось спать. Так сильно, как будто... Не пролежал он на этой кровати целый день, а только пять минут назад вошел в квартиру после бессонной ночи. Он прислушался. Ниоткуда не доносилось ни звука. «Все равно!» «Так устал, так плохо, что не встану с этой кровати, даже если...» Все же он отогнал от себя мысль про чудовище. «Никакого чудовища здесь не может быть!» А если все же появится... Ох, не стоило ему начинать об этом думать. Один в темной чужой квартире сейчас проснется паника. Ничего не происходило. Страх не охватывал его. Это от того, что от усталости я уже отупел. Мне так хочется спать, что даже мысли про чудовище, которые еще утром мгновенно... Вызывали припадки паники и ужаса, больше не трогают. Он закрыл глаза. Трясло, ужасно холодно. Думалось не про Евлампию, не про ужасный труп с лошадиным черепом, набросившийся на него в лифте, а про то, как бы согреться. Нет, так ему не уснуть, а хочется. Он открыл глаза. Подняться и начать разыскивать в чужой квартире что-нибудь, чем можно было бы укрыться. Сил на это не было. Да и что тут искать? Вряд ли хозяин припас для него одеяло. Кроме голых стен и пустых полок здесь ничего не найдешь. Чем же укрыться? Вдруг ему в голову пришло чем? С неожиданной для себя самого Прытью, Витя вскочил с кровати Повалил лежавший на боку чемодан Плашмя на стол Так, чтобы можно было открыть крышку Раскрыв молнию Резким движением Откинул верхнюю стенку чемодана И принялся торопливо Выбрасывать на пол вещи Через четверть минуты Витя наткнулся на то, что искал Большое ворсистое Пляжное полотенце Которое на всякий случай захватил из дома отправляясь на курорт. Держа в левой руке полотенце, подошел к форточке. Не глядя за окно, захлопнул ее. Развернулся к кровати. Прислушался. По-прежнему ниоткуда не доносилось ни звука. Как будто он единственный живой человек во всем доме. «Пусть так! Пусть этот дом не существует, как и тот мой!» «Давно снесенный, в котором мы провели ночь с Евлампией. Главное, здесь есть кровать, на которой можно спать. На все остальное плевать». Он опять улегся, укрылся как мог полотенцем, поджав ноги, скрючившись и стараясь нагреть пространство под полотенцем собственным дыханием. Вроде получилось, стало немного теплее. Интересно. Что сейчас там, в комнате за полотенцем? Вдруг там кто-то появился, возник из мрака. Ну и черт с ним совсем, главное, стало теплее, подумал он и тут же уснул. Глава 41. Сколько я уже сплю? Двое суток? Кажется, стало легче. Подумал Виктор, еще толком не проснувшись, слегка приоткрыв и тут же вновь прикрыв глаза. Потом он вновь их немного приоткрыл. Сквозь неплотно сомкнутые ресницы видел свет. Яркий, утренний, веселый. Такой всегда был в его сознании рядом со свежестью, хорошим настроением. Никогда не было при таком свете ничего ужасного, от чего мороз продирал по коже. Витя широко раскрыл глаза. И в самом деле чистая комната, веселенькие салатовые обои на стенах. На полу лежит его раскрытый чемодан. Часть вещей из него вынута, но не разбросана вокруг, как попало, а аккуратной горкой лежит рядом. И как он так умудрился накануне, вынимая барахло из чемодана в поисках полотенца, так все аккуратно рядом складывать? Прислушался к собственному состоянию. Вроде бы ничего, голова не болит, сердце бьется ровно, засосало в желудке. Ну, конечно, есть ужасно хочется. Он опять сутки, а может, больше не помнит, сколько ничего не ел. Осторожно встал с кровати. Посмотрел в сторону открытой двери из комнаты в коридор. Никаких чудищ, черепов с зубищами. Может, все недавние события ему приснились? Подошел к окну и, опершись о край оконного проема, выглянул на улицу. Он едва не вскрикнул, сдержался в последнее мгновение из-за глупой мысли, что криком может выдать себя. Как? Слабый крик его не преодолеет из стеклопакета. Под окном был двор, асфальтированный проезд, бежавший перед подъездами вдоль дома. Как раз напротив окна, у которого стоял Витя, от проезда под прямым углом уходила в сторону следующего дома, стоявшего параллельно тому, в котором молодой человек снял квартиру, дорожка. По сторонам этой узкой пешеходной дорожки спортивная площадка, огороженная высоким забором из металлической сетки, автостоянка со шлагбаумом, Массивная квадратная постройка без окон, вся разрисованная граффити, трансформаторная подстанция Тут же чуть в стороне, огороженная кирпичными стенками, и укрытая сверху металлической крышей площадочка для хранения мусорных контейнеров Евлампия на глазах Виктора вышла из-за дальнего угла трансформаторной подстанции И тут же, повернувшись спиной к Вите, выглядывавшему... Из-за сдвинутой краю окна занавески остановилась В профиль молодой человек видел ее лишь доли мгновения Когда только подошел к окну и еще смотрел рассеянно, невнимательно Да, он бы узнал ее тут же и со спины Как бы он хотел в эти секунды испытать лютый страх Чтобы душа от ужаса застыла Но она застыла от любви, как Евлампия была прекрасна. Она была все в том же голубеньком в полоску платьице, истлевшим, как сказал о нем Сашка. Но Витя в эту минуту думал не о том, что где-то на далеком кладбище лежит под черным обелиском в этом платьице сливающий труп, а о стройном теле, очертания которого угадывались под изгибами ткани, о прекрасных длинных волосах, спускавшихся на плечи красавицы. Он думал о ее ладонях, которыми она умеет так нежно гладить его по голове, о ее мягких, чувственных губах. И эта покойница пронеслось у него в голове. Почему же она стоит у трансформаторной будки, «Как живая?» «Тогда и меня можно считать покойником. Может, я сам лежу уже где-нибудь в гробу, похороненный после того, как умер от сердечного приступа в тот день возле чаек. Просто я еще не знаю, что уже умер. И Ивлани, быть может, не осознает, что уже умерла. Но я-то точно знаю, что я жив». «Почему же она должна оказаться мертвой?» Еще опасаясь себе в этом признаться, он уже чувствовал, как озноб, вроде бы не беспокоивший его этим утром, вновь вползает в его тело. Сердце заболело, появилась противная тошнота. Он знал причину всего этого. Она появилась. Куда-то сбоку, к мусорным контейнерам накрытой площадке быстро подошел молодой человек Швырнул пакет, который держал в руках в один из контейнеров Обогнул крытую площадку Прошел между ее стенкой и стеной трансформаторной будки И преодолев расстояние в десяток шагов Оказался на дорожке за спиной у Евлампии Девушка по-прежнему стояла спиной к дому Виктора медленно поворачивала голову слева направо. «Всматривается в окна», — догадался Витя. «Значит, знает, что я в квартире где-то в этом районе, но точно не знает, в каком доме». Он с замиранием сердца в самом прямом смысле чувствовал, что мотор его принялся работать с перебоями, Точно готовясь в ближайшие минуты И вовсе остановиться Следил за молодым человеком Направившимся В сторону Евлампии И девушкой Что колдунья Говорила мне Что красавицу вижу только я Что для других Она не существует Или является в виде Истлевшего чудовища С вытянутым зубастым черепом Как тогда Сашки или мне в лифте. Этот парень не может пройти по дорожке, не наткнувшись на Евлампию. Во рту у Вити пересохло, его трясло от озноба и напряжения, волосы на голове шевелились. Евлампия резко обернулась, услышала за своей спиной торопливые шаги молодого человека, тот уже был в нескольких метрах от нее. Витя еще сильнее сдвинулся за край окна, но не перестал подсматривать из-за занавески. Он весь, руки, ноги, голова мелко дрожал, то ли от озноба, то ли от нервного напряжения. Молодой человек был в метре от Евлани. Одновременно девушка сделала шажочек в сторону, освобождая дорожку, а молодой человек чуть изменил направление движения сдвинувшись к самому краю дорожки и огибая Евлампию. в лампию. Вите показалось, что молодой человек, проходя мимо девушки, внимательно смотрел на нее. «Значит, он, как и я, видит красивую девушку, а не полуразложившийся труп», — пронеслось в голове Виктора. Тут же он испытал неожиданное чувство радости, словно тяжкий груз, Придавливавший душу, нет, не упал, но появилась слабая надежда, что он может рухнуть вниз, освобождая Витю. Колдунья утверждала, что все, кроме меня, либо видят чудовище, либо не видят Евлампию вовсе. Но вот она стоит на дорожке, и случайный молодой человек видит красивую молодую девушку, на которую явно обращает внимание. «Получается, баба Мария ошибалась. Но только ли в этом она ошибалась? Быть может, все, что она говорила мне и про то, что Евланя покойница, а у меня в этих отношениях есть только одна перспектива — попасть на кладбище? Чушь!» «Я же опасался, что колдунья просто заморочит мне голову. Что, если именно это и произошло?» Витя сделал маленький шажочек влево, к середине окна, и принялся жадно, ему казалось важной каждая мелочь, рассматривать Евлампию. Пропустив молодого человека, Евлампия сначала вновь повернулась к дому, расположенному напротив того, в котором Витя снимал квартиру, а потом, встав спиной к трансформаторной подстанции, Принялась смотреть куда-то за спортивную площадку, за автостоянку. Подул ветер, и прятка волос упала ей на лицо. Она каким-то нервным движением поправила ее. Что-то беззащитное было во всей фигуре девушки. И это покойница. Нет, не может быть. Все последнее время я верил в то, что Евлампия мертва. Но поверить в то, что эта девушка, которая стоит вон там, у трансформаторной будки, неживая, невозможно. Не могут же до такой степени обманывать меня глаза. Он уже хотел беспечно выйти из-за занавески, на краю окна, к его середине, но в последнее мгновение удержался. Ее в лампе еще немного повернулась. Теперь она смотрела на Витин дом» но не на его окно, а левее, в дальний конец двора. Что она там высматривает? Как что? Конечно, меня. Кого же ей еще высматривать? Я исчез, она страдает, недоумевает, куда я пропал. Проносились в голове Виктора лихорадочные мысли. Хорошо, положим, я чего-то не замечаю и принимаю мертвую заживую. Но тот молодой человек, который только что прошел мимо нее, он тоже чего-то не заметил. Витя увидел, как с стороны его двора на дорожку, на которой стоит Евлампия, входит молодая женщина с двумя маленькими детьми. Два мальчика, двойняшки, бросались в глаза. Одинаковые головки со слегка вьющимися светлыми Почти белыми волосами под парой одинаковых белых кепочек с козырьками наподобие капитанских. К этому одинаковые красные штанишки и симпатичные белые курточки. Близнецы вместе со своей матерью медленно двигались в сторону Евлампии. Та по-прежнему стояла на дорожке, очевидно, так и не решив, куда теперь отправиться в поисках Виктора. Тот затаил дыхание. Сейчас эта троица неминуемо окажется рядом с покойницей. Что увидят близнецы и их мать, мелькнула в голове у Виктора. Он перевел взгляд на девушку и невольно опять залюбовался ей. Как же она красива! Как прекрасны эти волосы! Как благородно лицо! Стройна фигура! Как ласково умеют быть эти руки! Все их немногие встречи в одно мгновение пронеслись перед мысленным взором Виктора. Он задохнулся от нахлынувших на него чувств. Если эти встречи больше не повторятся... Если от этой красавицы нужно отказаться, то зачем ему дальше жить? Никогда больше в эту секунду он в этом не сомневался. Ему не встретить подобной красавицы. Да и что значит подобный? Разве можно заменить единственную на всю жизнь подобный? Евлампия не патрон, который дал осечку, выкинул его. Да и преспокойника заменил другим точно таким же. Отказавшись сейчас от Евлампии, я, быть может, и избегу какой-то там страшной опасности. Хотя, существует она на самом деле или нет, это еще неизвестно. Но я точно навсегда и бесповоротно откажусь от собственного счастья. И дальше, как бы ни складывалась моя жизнь, «Мне останется только одно — воспоминание об этой любви и смертельная тоска». Близнецы и их мать были уже совсем рядом с девушкой. Виктор испытал чудовищное нервное напряжение.